Глава 14. 29 год, 15 число 4 месяца, вторник, Ньюрина. Со стыками меня не обманули. Жарили их волама великолепно. Но вообще я старался по городу особо не шляться, и делать тут по большому счету нечего. Скучновато по моим меркам, и мелькать лишний раз не надо. А то примелькаешься, а потом кто-то в Ньюрина полезет не вовремя здороваться. Так что я больше перемещался между гостиницей и базой наемников, где целый день и пропадал, получая при этом огромное удовольствие. Я стрелять люблю, а тут и учат новому, и за патроны платить не надо. Кстати, да, новому учили в основном в килл-хаусе, то есть в лабиринте комнат и коридоров с программируемыми мишенями. Враждебные цели, нейтральные цели, цели в индивидуальной защите, цели с неопределенным статусом. Это как раз для меня было новым, то есть какие-то знания были, но недостаточные, а вот тут хорошо по предмету подтянулся. Пристрелял термоприцел, поэкспериментировал с ним сам. Да, можно ночью вот так установить скрытно, а самому из угла через планшет наблюдать. Как с моей камерой, что биток сломал, только это еще и с термовидением и шестикратным увеличением. Заодно поучили подрывному делу, чем особенно порадовали, я ведь про Михалыча не забыл. У Ярцева специалист нашелся, Дмитрий. Раньше в Дальневосточном Халулае служил, как раз ушел со службы командиром группы подводного минирования. Много нужного и полезного поведал, начертил и объяснил предметно, можно сказать, что изменил мое мировоззрение вместе со всеми планами и прочим. В понедельник пришло сообщение, что самолет Хорхе вылетел из Ньюрина, а через несколько часов пришла информация о том, что он сел в Порто-Франко и высадил пассажиров, после чего Хорхе с племянниками уехал в город. Так что у нас была объявлена готовность, и я со всеми вещами приехал ночевать на базу. И во вторник с утра меня отвезли на аэродром, где пилот Рой, высокий, худой рыжий парень, готовил к вылету Бананзо G-36, шестиместный самолет. Теперь еще и время правильно подгадать, чтобы не упустить Хорхи и не оказаться слишком рано на аэродроме, не крутиться там без всякого дела. Вещи мои уже были загружены, только сам я сидел под навесом у офиса аэродрома и попивал кофе в ожидании. «Ну так как, готов?» — спросил сидящий рядом Ярцев. «Нет, знать бы, к чему готовиться, то был бы готов, а пока так. Ладно, на месте осмотрюсь. Пока больших проблем не вижу, мне просто притусоваться там надо». Там, как я говорил, на любом месте могут проблемы возникнуть, если ты не турист», — напомнил он. «Так что поаккуратней. Но выглядишь ты вполне уместно». Он усмехнулся. Вид у меня и для себя самого непривычный. Гавайка, светлые брюки, панама и темные очки. Типаж гангстера из Майами, какими их в кино показывали. Прямо с Carface. И еще я оборотку Готи отпустил. Она меня сильно меняет. Так что пусть будет. Я с ней и нынешним загаром похож то ли на испанца, то ли на латиноамериканца. Вы вообще там действовали? Да, давно уже, но без всякого шпионства и нелегальства. Просто тихо вошли и взорвали там одну хрень вместе с тем, кто на ней стоял. И все. Твой новый друг Дмитрий минировал, к слову. Кубинцы наши там раньше работали, поэтому их в прикрытие и послали. А что, честное военное дело неплохой доход приносят. «Нормальный, не миллионер, сам видишь, но живем и полезное дело делаем, в общем-то. Мы за нехорошую работу не беремся, у нас репутация. А что думаешь, примкнуть или конкуренцию составить?» «Нет», — я отмахнулся, — «слишком романтично для меня, я все на дебет с кредитом перекладываю». «Платят за эту операцию?» — он чуть удивился. Личное, но могут заплатить, из добычи». «Меня предупредили», — кивнул он. Пополам с тобой делим, если что получится. Но вот за саму работу все равно платят. Так у вас и затрат немало. Люди, техника, горючка и все такое. Ну да, вроде того. Отмашку дали примерно через час. Пилот давно закончил предполётный осмотр, и когда по сигналу я бежал к самолету, придерживая рукой трепыхающуюся под рубашкой кубуру, он уже запускал И Я едва успел пристегнуться до того, как бананза парулила к полосе. Затем быстрый взлет, картинка, уходящая вниз саванны, пересыпанной фермами и рощицами. И потом был полет, на этот раз не такой уж и дальний. Аэродром Ньюрина по местным понятиям был большим, да и самолетов на нем хватало, и даже несколько вертолетов стояло тут и там. И город тоже не показался маленьким, когда мы прошли мимо него. Заметно больше, чем Порто-Франко, если так на первый взгляд, то в несколько раз. Неплохо бандитская вольница разрослась в этом мире. Видать, область бесписанных законов и многим по разным причинам выгодно. Сам город стоял на реке, не слишком широкой, и вдоль которой вытянулся целый ряд явно частных поместий, каждая на огромной территории, за высокой стеной, и дома в них тоже впечатляли размерами. Интересно, тут главы местных мафиозных семей обитают или кто-то другой? Многовато только для глав будет. На посадку Рой зашел очень решительно. Чуть ли не как с американских горок съехал, но ближе к земле ловко погасил скорость и посадил машину мягко и плавно, как кошку по шерсти погладил. Высадил меня поближе к терминалу. Вызвал гольф-карт, чтобы забрать меня и багаж, и когда тот подъехал и вещи были перегружены, мы быстро попрощались, как малознакомые люди, после чего он пошел куда-то в сторону ангаров, а меня, молодой латиноамериканец, повез к терминалу. «Нормально, статусный заход. Один на чартере и вип-обслуживание, так сказать». Отвез он меня к прокатной конторе, высадив офисе и оставшись сторожить багаж, а я прошел в кондиционированное нутро конторы. Простенько, но со вкусом. Обставлено все серо-белое. На стенках фотоподъездов местных казино и клубов. Там же увидел клерка. Парня лет 25 с виду спортивного и крепкого, с руками покрытыми затейливой татуировкой. На груди бейджик с именем. Хорст. «Меня зовут Алекс Берг. Я резервировал машину», — сказал я ему. «Можно посмотреть ID?» — спросил он. «Акцент американский. С именем мне очень вяжется». Я протянул ему свою карточку. Он посмотрел, кивнул, сказал, «Машина готова, клиент пока не прилетал. Мы наблюдаем». Почему СССР устроило свою базу в виде прокатной конторы, понятно сразу. Тут прямо из офиса все поле просматривается, все взлеты и посадки. И еще подозреваю, что не только глазами. В любом случае, я бы ее взял и вещи переложил, а извозчика отпустил. Так и сделаем. Машина оказалась китайской, разумеется, некий Бао Land King по виду здорово напоминающий Toyota Prado и копии данной машины и оказавшейся. «Он вообще как, не проблемный?» — спросил я на всякий случай. «Без всяких проблем», — уверил меня парень. «У нас пять таких, их любят, на двух заменили катушки зажигания и все. В городе уже половина машин китайские, они тут плотно торгуют, и сервис хороший». Гольфкарт заехал на стоянку. Хорст и его водитель помогли мне перегрузить вещи в багажник Лэнд Кинга, после чего я рассчитался с извозчиком с хорошими чаевыми, оставив того крайне довольным, и затем он укатил обратно. «В терминале какой-нибудь бар есть и Wi-Fi?» «Есть, как раз с обзором на поле», — ответил Хорст. «Мы самолета видим, когда он на посадку зайдет, Я сообщение пришлю». «Хорошо, спасибо». Ну, в салоне машины Китая все же чувствуется. Так вроде все даже с каким-то дизайном, но материалы так себе. Но я уже привык к тому, что роскошь в этом мире примерно так и выглядит. Может и не роскошь, это я хватанул, но признаки преуспевания в жизни. Но так нормально. Кондиционер работает как зверь, коробка ручная, но поехала машина прилично. Я перегнал ее на стоянку у входа в терминал, заплатил чуть-чуть охраннику, приглядывавшему за машинами из-под навеса, и пошел в здание. «Да, бар тут был. Скорее, просторное кафе. Сейчас больше пустое. Так, пара столиков занята». Попросил минеральную, кофе, какую-то булочку с шоколадом. Спросил пароль от Wi-Fi. «Теперь сидим и ждем сообщения и всего такого. А заодно, славе сообщение, пошлю, что может вылетать, если договорился с руководством. Я уже на месте». Сразу он его не получит. Сначала оно поступит на сервер почтовой службы. Потом тот перешлет его своими путями в Порто-Франко, а уже там и местный почтовый сервер скинет его славе. Такой вот тут интернет. Потом и Аните послал сообщение, что у меня все окей, работаю и скучаю. Она тоже пару раз в день мне что-то присылает. Жаль, только селфи так и не доходят, исключительно текстовые файлы. А то, может, и прислала бы что-то интересное. Иногда она это дело любит. Сообщение от Хорста пришло, когда я вторую чашку кофе пил. «Заказ принят. С уважением. Бренсон Карс». «Все верно. Как и говорили, значит. Самолет Хорхи сел. И я это увидел. Вид на полосу через большое окно отличный, а машина у него заметная. А вот куда он урулил, уже отсюда не вижу. Пилоты тоже здесь выходят с поля. Я уточнил, так что пропустить не должен. Главное, чтобы он у самолета не завис надолго». Ждать долго не пришлось. Он появился в терминале минут через 15 уже. Один полагая, что разбираться с машиной оставил помощников, а сам ушел. Заметил я его еще на поле, метров за сто, так что успел подняться и неторопливо выйти в холл, остановившись у расписания. Он меня узнал не сразу, хоть я и снял темные очки. Бородка и шляпа настолько меня изменили. «Хорхе?» — я изобразил приятное удивление. «Как жизнь?» «Сача?» — вполне всерьез удивился он, произнося имя на испанский манер, звука «ша» в этом языке нет. Ты откуда? Хорошо выглядишь, слушай. Он пожал мне руку и второй хлопнул по плечу. Какими судьбами? Прилетел сейчас чартером. Он оглядел меня с головы до ног, усмехнулся. Где-то неплохо устроился? Ну, можно и так сказать. Ты сейчас куда? В город, могу подвезти, предложил он. Я уже машину в прокат взял, но если покажешь хороший отель, то буду очень благодарен. «Космос здесь самый хороший. Космополитен. Могу мимо проехать, но там недешево. Самое дорогое место в городе». «Справлюсь как-нибудь», — засмеялся я. «Рад тебя видеть в добром здравии». «Я тебя тоже. Слава, Десмонд». Вроде искай не рад, но смотрит изучающе. «Десмонд нашел ирландцев в порт франко Сейчас с ними крутят какие-то дела. Слава со мной. Может, даже прилетит на них. Может, в городе чего-нибудь выпьем?» «Обязательно, но сразу не могу. Дела еще. Но потом могу заехать. Телефон у тебя есть?» Мы обменялись номерами. «Ты уже здесь был?» — спросил он, когда мы шли на стоянку. «В первый раз. Так что учи, где здесь развлекаться можно». «Тут только развлекаться и можно!» — усмехнулся он. «В космо-большой пул-клаб. Там тебе все и будет, включая горячих девочек. Все там пасутся». «Не пожалеешь? Где твоя машина?» — спросил он, остановившись у большого белого «Шевроле» Сильверада. Вон стоит, — показал я пальцем. — За тобой тогда поеду. — Давай. Я залез в прокатный «Лэнд Кинг», дождался, когда Хорхи неторопливо выйдет из ряда, и пристроился ему в хвост. Ну вот, первый контакт состоялся, и даже удачно, как мне кажется, все выглядело вполне естественно и совсем ненарочно. Хорхи ехал спокойно, даже как-то вальяжно. Почти сразу за аэродромом потянулись частные дома, привычно кирпичные, хотя подсознательно ждешь здесь щитовых американских, вместо газонов плитка, гравий, кустики. Потом пригород начал превращаться в город. Появился второй этаж, третий, выше в небеса строения уже не лезли. Места много, людей не очень, улицы широкие, они тут везде широкие, с запасом строят. Сначала шли кварталы каких-то простых магазинов, потом те стали меняться на что-то подороже. Затем Хорхес вернул на стрип, как я по указателю понял. Широченный бульвар, с обеих сторон пошли отели, казино или отели с казино. Бары, клубы, рестораны, гуляющая даже по жаре публика, нет. На масштабы Лас-Вегаса это не тянуло, но все же как-то впечатляло, особенно после захолустного Алама. Хорст не соврал. На дорогах доминировали китайские машины, все те же пикапы и внедорожники. Индийские попадались лишь в качестве рабочих лошадок, развозные и прочие. А еще встречались и просто дорогие современные, то есть те, какие здесь себе только совсем богатые позволяют. Вместо полиции пару раз видел красно-белые машины с надписью «City Security» и пришел к выводу, что тут для поддержания общественного порядка какая-то частная компания нанята или создана. Зоны влияния зонами влияния, но кто-то должен и за улицами приглядывать постоянно. Вывеску отеля «Космополитен» я увидел издалека. Тут все просматривалось, и рядом с ним Хорхес сдал к тротуару и остановился. Я встал за ним. Оба вышли из машин. «Сам видишь, где?» — махнул он рукой в сторону подъезда. «Лучше в городе нет, тебе понравится, особенно после карцеля», — засмеялся он. «Как увидимся? Хотя бы отметим встречу». «Могу», — он посмотрел на липовато выглядящие электронные часы в золотом корпусе. «Могу через пару часов заехать прямо в отель. Там у бассейна бар Спайк. Можем там встретиться. Хорошее место. С видом на чик в бассейне». «Звучит приятно. Позвони, как приедешь. Или я уже там буду, не знаю». «Договорились». Он поехал дальше, а я свернул к отелю на просторную стоянку. От таких мест ожидаешь сервиса, и он тут и неожиданно случился. Носильщик принял вещи на тележку, а валет забрал ключи и перегнал машину, чтобы я не отвлекался. Сам отель представлял собой немного хаотичное, на первый взгляд, нагромождение двух- и трехэтажных зданий, кирпичных, разумеется, но все же интересной архитектуры. Из подъезда центрального почти на самую дорогу выдавалась длинная красная маркиза с золотой надписью «Космополитен». Вместо швейцару у входа двое вооруженных охранников в униформе, специфика местная, так сказать. Холл оказался неожиданно просторным, с баром в углу и низкими столиками, окруженными диванами. Стиль — эдакий элегантный минимализм. Смесь серого и белого, причем работа даже уважение вызывает, потому что вижу, что не так уж дорого все встроено, но выглядит почти что с намеком на роскошь, исключительно за счет стиля. Чуть портили впечатление два ряда горных автоматов в дальнем конце зала. За длинной стойкой с компьютерами две симпатичные девушки в форме. Я не бронировал, но хотел бы снять у вас комнату, сказал я одной из них, миленькой брюнетки, белозубо улыбавшейся мне навстречу. На сколько ночей? Пока на 10, дальше будет видно. Комнаты есть, сэр. Могу предложить пентхаус, экзекутив стюэт и обычные апартаменты. Хм, я один. Сколько что стоит? Пентхаус 370 к за ночь, сэр. «Стюэт 120, апартаменты 80. Гостиная и одна спальня, ванна с гидромассажем, плоский телевизор 42 дюйма. «Если все так неплохо, то лучше апартаменты», — улыбнулся я ей. «У нас очень хороший отель, вам понравится. Предпочтёте вид на стрип или на бассейн?» «Если там так много девиц, то на бассейн интересней, наверное, но на стрип полезней может быть». «Лучше на стрип». «Прекрасно, минутку». Она забарабанила пальцами по клавишам. «Как предпочтете платить?» Предпочел бы со счёта». «Могу попросить ваш ID, сэр?» Я протянул карточку, Все же интересна здесь система. При всей анархии контроль есть, счет привязан только к ID, и даже карточки других банков работают только в связке с ним. Правда, с платежами в разных городах, как я слышал, изредка бывают сбои. Система обновляется медленно. Интернета здесь нет, но у меня счет открыт достаточно давно, так что моя платежеспособность должна подтверждаться всеми. Она считала карточку, вернула мне, постояла с минуту, внимательно глядя в экран, Затем заработал принтер, распечатывая регистрацию, а девушка заулыбалась снова. «Все в порядке, сэр. Если решите продлить ваше пребывание, лучше предупредите за 4 дня до окончания этого срока, тогда получите дисконт в 10%. Проведите время приятно». Она протянула мне ключ-карту от номера. «Благодарю. Хорошего дня». Все было, как и подобает, приличному отелю. Другая девушка провела меня до номера, открыв передо мной дверь прошла вперед, показывая, где что включается и что где есть. Неожиданно просторная гостиная, ну, для отеля, спальня почти такого же размера, овальная гидромассажная ванна, помимо душа в ванной. К белому цвету тут примешался густой бархатно-синий. Ну, минималистский стиль так и господствовал в интерьере. Девушка взяла ведерко для льда и вышла. Носильщик вкатил мой багаж, сгрузил на подставку, получив чаевые, потом чаевые получила вернувшаяся с льдом девушка, и уже затем меня оставили одного. Хм, не ожидал. Как-то от бандитского анклава чего-то другого ждешь, а тут прямо мини Лас-Вегас. И отель Космо там в оригинальном Вегасе как раз на стрипе один из самых модных. Я там бывал, хоть и останавливался в другом месте. Правда, в Вегасе отели по несколько тысяч номеров, тут масштаб не тот, но все же. «Взялся за распаковку вещей, попутно обнаружив в шкафу еще и отделение подороже. Вот да. Это об особенностях мира многое говорит. Потом в душ сходил, освежился, посмотрел на часы, не золотые, которые купил перед отъездом из порта Франка, еще час до появления Хорхи. Надо бы немного разговор с ним продумать, так чтобы вроде и не давить и все же тему в нужное направление вывести». «Он вроде и дружелюбный, и даже явно рад меня видеть, но при этом я еще в тюрьме заметил, что он осторожный, лишнего не скажет, так что переиграть тоже нельзя». «Да, кстати, сбросил сообщение Карлосу и Маноло, сообщил, что на месте и что остановился в космо». «Потом Хорсту о том, что первый контакт состоялся». «Сообщение сразу удалил на всякий случай. Потом от кубинцев пришел ответ с адресом. Нормально». Скопировал в запороленный блокнот само сообщение, стер и адрес заучил. Достал ноутбук, причем новый, не мой рабочий. Опять же в целях конспирации подключился к сети, убедился, что все работает, затем через почту послал письмо на условный адрес тем людям, которые должны изображать моих клиентов. Просто сообщил, что прилетел и работаю. Все уверены, что почтовый сервис в Нью-Йорке контролируется местными властями, так что даже полезно. Дальше поискал местных развлечений, обнаружил, что их очень много для такого маленького города. Узнал, что вход в большинство ночных клубов и баров с оружием запрещен. Оставляйте в машине или сдавайте на входе, где есть хранение. Больше никаких ограничений. Подумав, снял кабуру с глоком и сменил на компактный ППС. Его вообще на мне не видно, а вот стрельбы точно не ожидается, так что вполне достаточно. «Ну, как выгляжу?» — посмотрелся в зеркало да вполне соответствует историческому моменту, в самый раз. Так что можно топать в бар, ждать хорхи. Выйдя из корпуса, обнаружил, что отель построен неким периметром, в середине которого раскинулся огромный бассейн причудливой формы, с несколькими джакузи рядом, каждая на большую компанию. У самого бассейна огромные кровати-шезлонги с белыми матрасами и балдахинами, дальше столики, танцпол, будка диджея, открытые круглые бары под навесами – И народу хватает. И да, много складных девиц. Не думаю, что просто так зашедших, а так все больше средних лет мужички, за посетителей. Но еще рано, как я понимаю, самое веселье не началось. И надеюсь, что это не на всю ночь, потому что спать под дискотеку будет проблематично. Голдспайк вытянулся под навесом у стены, длинная стойка со столиками вдоль нее, дальше ресторан. Выбрал столик так, чтобы видеть арку входа в клуб, сел, попросил себе сприцеру подошедшей официантки латиноамериканской внешности, одетой в белую майку и длинные белые же шорты. Огляделся. Заметно много арабов. Откуда у них тут денег столько? Насколько я уже знаю, экономика всех этих местных халифатов толком не развивается, а про арабские деньги уже даже здесь легенды ходят. Хотя понятно, они вот руб за 100, просто покупают местные деньги там за воротами, инвестируют в орден, который, как сказал тогда Майка, на самом деле должен называться не орденом, а фондом, а взамен получают местную валюту. И тратят. Кстати, опять же слышал, что ввозные пошлины на товары через ворота идут, за последние годы снизились, так что может как раз за счет арабских денег это и финансируется. И местная валюта не обесценивается за этот счет, потому что толку с того, что она к золоту привязана. И куда это золото девать, даже если его так много? Так что да, Демпси не зря предложил именно такую легенду. Младшие родственники и всякое пристиж тырят гроши у старших и выводят. Через меня, значит. Ага, а вон и Хорхи. Переоделся. Тоже Панама, белая гуаябера, легкие брюки и мокасины, На руке золотые часы сверкают. Помахал ему рукой, чтобы заметил. Он и заметил. Направился к столику. «Как тебе место?» — спросил он, отодвигая стул и присаживаясь напротив. «Даже не ожидал, честно. Тут я ни словом не соврал. Теперь понял, почему ты сразу сюда дернул. Не только поэтому, но тут неплохо. Я уже не молодой, так что лучше пожить весело, сколько получится. Мне белое вино со льдом», — повернулся он к подошедшей официантке. «И моему другу то же самое еще раз». Он показал на мой бокал. «И слава прилетит, говоришь?» «Да, через пару дней, я думаю». «Рад буду видеть. Вроде как свои люди». Он ухмыльнулся. «Ты сюда на совсем или по делам? Или в отпуск?» «Пока по делам. Так я в Порто-Франко кручусь». «Чем занимаешься?» «Да тем же самым, чем и раньше. За что и арестовали?» засмеялся я. «Лучше всего умею. Деньги отмываю». «Лучше всего стирать деньги здесь», — Хорхи постучал пальцем по столу. «В этом городе». «Поэтому и прилетел. Буду контакты искать или сам что-то организовывать». «Самому не надо, сложно», — тут же ответил он. Все поделено, все кому-то платят, новых в таких делах не любят». «Мне все равно, я могу и через местных работать, просто местных сперва надо найти». «Чьи деньги?» Ребята из залива, больше не скажу, сам понимаешь». «А как ты с ними связался?» «Ага, ожидаемый вопрос, куда же без него?» «Почти случайно, встретил одного в Порто-Франко из тех, с кем в Марбелье дела крутил, ливанца». Я так понимаю, что кто-то не самый главный в тех краях выводит со счетов тихаря. Но ну, я и предложил пару схем. Попробовали, сработало. Ну а потом они и с наличными предложили поработать. Только отмыть. Для начала я не стал развивать и мысль дальше. Здесь много казино, большой оборот наличных, так что, думаю, кто-то не откажется просто купить деньги. А дальше уже можно обсуждать. Это реально. Я знаю нужных людей. Кто сколько может заработать? «Насколько хорошо знаешь?» — я посмотрел ему в глаза. «Что за люди?» «Они примерно этим и занимаются. Могу свести, но нужно понять, что я с этого заработаю сам». «Ну…» — я сделал вид, что задумался. «На процент от всего ты рассчитывать не можешь, сам понимаешь, если не ты лично операцию проворачиваешь. А вот одноразовые комиссионные можно обсудить. Комиссионные же того, кто это сделает, и можно обсудить при встрече». Официантка, улыбаясь, поставила два бокала перед нами и быстро ушла, совершенно неслышно ступая мягкими подошвами своих белых кедов. «О каких суммах идет речь?» «О больших. Серьезные люди нужны. Если мы говорим про стирку денег, то схему мало иметь. В этой схеме должна быть гарантия, то есть тот, кто стирает чужие деньги, должен иметь свои средства, чтобы гарантировать. Понимаешь?» «То есть, если сидит какой-то жучок и просто знает, кому с чем идти, это не сработает. Никто с ним дела иметь не будет». «Я серьезных людей знаю», — сказал Хорхе. «Таких, какие нужны. У них есть деньги. Много?» «Насколько хорошо ты их знаешь?» «Я с ними работаю», — он усмехнулся. «И эти самые деньги вожу чемоданами. Ты что думаешь, меня просто так из испанской банки вытащили? Эти люди и занимались всем. Близко знаю, как надо». Тогда это интересно. Я тебя сведу, ты поговоришь. Согласие не гарантирую, я сам в этом мало что понимаю. Но суммы все равно называть придется. Ну, я опять изобразил задумчивый вид. Я бы начал сотни или двухсот тысяч, чтобы проверить, как это вообще работает, а потом можно было бы поднять разовую операцию до миллиона. Если договоритесь, то я хочу пять. Наличными. Сразу же. «Если будете возить деньги сами. Могу я, но тогда буду брать по три за каждую перевозку, кроме стоимости самого чартера». «Это нормально», — кивнул я. «Разумно». «Попробую завтра договориться о встрече. А когда получится, завтра и скажу». «Но ты, как я вижу, с них что-то получить успел». «Как видишь, не жалуюсь. Есть у них деньги. Работать можно. Как вообще здесь жизнь? В городе живешь?» В городе дом купил, сейчас бассейн строить думаю, а жизнь веселая, если холостой, и при этом на чужие территории не лезешь. Так и планируешь всегда летать? Пока, получается, буду летать, а дальше посмотрю. Лет 10 у меня еще есть, если не разобьюсь. Я с серьезными людьми работаю, жизнь спокойная, проблем нет. А те два парня? Один тебя дядей назвал, я помню, а второй кто? Тоже родственник? Да, только дальний, но зовет тоже дядей. «Ты сюда из Порта Франка прилетел?» «Нет, из Портсмута. Там тоже какие-то дела пошли. Приходится туда-сюда носиться. Когда-нибудь тоже свой самолет заведу, чтобы не чартерами. Научи летать». «Но ты даешь. он засмеялся. «Зачем тебе?» «С детства хотел, интересно. Я даже институт авиационный закончил, так что знаю, почему эта штука летает. А вот научиться не получалось все. «Другая птичка нужна, на моей не научишь. Купи сначала, затем научу». «А что тут лучше всего? Ну, если одному или там вдвоем летать?» «Ничего. Лучше всего «Сесна», но она уже на четверых. Полосы короткие многие, грунтовых хватает, так что лучше то, чему большой разбег не нужен. Здесь один парень торгует самолетами, тащит их с той стороны. Если надумаешь покупать, то я познакомлю, заодно машину сам проверю». «Подумаю», — кивнул я. «Сильно подумаю. Пару операций провернем, и можно будет присматриваться». «Если недорого хочешь, то можно найти двухместный стол с коротким взлетом и посадкой. На нем летать легко и купить можно, ну...» — Хорхи задумался. «Тысяч за 70-80, и разбег с посадкой у него 60 метров. На больших дутиках куда угодно сядет. А летает далеко?» На этом я Хорхи разговариваю, похоже, за любимый предмет зацепил. «800 миль запросто!» — махнул он рукой. Тут аэродромы в среднем через 800 километров или меньше. Дозаправиться не проблема, если для себя нет смысла брать дороже, а так и дешевле варианты есть. Тысяч за 50 можно найти нормальный двухместный, тот же American Legend. Считай, что Piper Cup. Да, знаю, парень продает почти новый австралийский Hornet. Всего 32 тысячи хочет. Тот и двухместник, причем сидишь рядом, и сзади багажный отсек, считай, на 100 килограммов, если по-простому. «Сам всего 300 с чем-то весит. Пустой. При этом металл. Никаких проблем с солнцем. Кстати, он о чем-то вспомнил. Этот парень не научить может, у него еще и кап есть. Точно хочешь? Я договорюсь. Точно. Я и вправду хочу. И даже надеюсь заработать на самолет, чтобы потом на нем саниты летать. И вот такой легкий вроде Каба мне и нужен. На самом деле я этот класс знаю и видел не раз, и даже интересовался». «Новая Земля и подобный самолет как-то очень органично дополнят друг друга, и в тот же Брайтон сами летать сможем, когда захотим». «Это вообще без проблем. Я его завтра точно увижу». Хорки прямо оживился. «Все же у любого злодея есть слабое место. Главное его нащупать». «А если купишь Хорнет, то я прямо на нем научу. Тогда вообще никаких проблем. У меня просто машина большая». «Кстати, я еще помню «Зенит Крюзер» на продажу. Там цена вообще по 20 была. Тоже могу уточнить». «Уточни». «Но это не здесь. Он в форте Джексоне стоит. Но это рукой подать. Он прилетит, если что. Ладно, договорились. Я понял, что тебе нужно». Еще бы деньги на это были. Вообще замечательно. Но посмотрим. В «Голдспайке» мы засиделись, и по ходу дела я обнаружил, что клуб уже заполнился людьми. Диджей в своей будке закрутил музыку, в ресторане было полно народу, и даже в нашем баре все столики заняты. А Хорхе уже чуть подал и больше на девиц старачился явно выискивая подходящую. А я еще подумал, что слава тут точно в своей тарелке будет. Потенциальной добычи много. Хорхи, а всех этих девок сюда клуб специально приглашает? Они же тут на работе. Какая с них прибыль? Больше мужчин приходят, те платят, больше счет». «И они сами платят клубу, не помню сколько, за то, что здесь торчат. Кстати, у этих сутенеров нет. Капра их защищает, на улицах они не работают». «Капра? Это место семья Капра принадлежит», — взялся объяснять Хорхе. «Итальянцы из Америки, из Италии, они в городе почти основная сила». Так вот, девки покрасивее идут прямо к ним, и если с ними все нормально, то им вроде как пропуск в такие места. И живут в домах, которые семье принадлежат. Тоже платят. Но с клиентами договариваются уже сами. Если никого за вечер не сняла, то в убытке. Старайся лучше. А кто еще есть в городе? Из серьезных игроков – ирландцы. Там разные были, все как-то помирали скоропостижно. Последний у них в боссах Кеннеди, зовут президентом само собой. Но на самом деле это все условно. В итальянской семье итальянцев не так много, все давно уже наемников оплачивают. У ирландцев то же самое. Они раньше успели здесь деньги сделать, потом начали нанимать. Вокруг города вообще сборная банда, все контролирует. Бывшие военные, черт пойми, кто еще, вообще отовсюду. «Есть банды поменьше, те же албанцы, мексиканцы, даже бразильцы, но у всех своя полянка, и с неё они ни ногой. Силы не те, не нанимают, да и наниматься к ним не пойдут. Мексиканцы растут, правда. Может, и вырастут. Я с ними раньше работал, в том мире», — Хорхе усмехнулся. «Башки вообще нет. Или прорвутся выше, или их тут всех закопают, шлюхиных детей». «Сейчас с ними уже не работаешь?» «Нет, я не совсем дурак. Достаточно». «О, знакомая задница!» — увидел он кого-то у бассейна. «Сейчас вернусь». Хорхе ушел к бассейну и вскоре вернулся с двумя девицами, одетыми в купальники, но обмотавшими бедра Парео. Расита и Наташа», — представил он обеих. «Присаживайтесь». Он, как истинный кабальера, отодвинул для них стулья и тут же жестом подозвал официантку. «Меня ни капли не удивило, что девицы заказали шампанское. Я взял очередной сприцер, а Хорхе все тоже белое вино со льдом». Солнце палило немилосердно, так что ничего крепкого никто вокруг и не пил, как я заметил, максимум коктейля. С Роситой он точно не первый день знаком, действительно, знакомая задница. А Наташа оказалась ее подругой, да еще и говорящей по-русски. Или не подруга, а Хорхи подсказал, кого позвать. Может и так быть. Голубоглазая блондинка с исключительной фигурой и немного странно маленьким лицом с носиком-уточкой. Но тут успехом точно должна пользоваться. Не то чтобы девиться, кстати, но и Хорхи пока огорчать не надо. Он, похоже, настроен на получение удовольствия от жизни. Так что я вступил в нейтральный вежливый разговор с Наташей, которая сначала картинно поудивлялась тому, что я из Москвы. Потом сказала, что пожила там два года, работала, сказала, не уточняя рода занятий. В принципе, я догадался. Сама она оказалась откуда-то из-под Иванова, из Шуи, что ли. Я за громкой музыкой толком не расслышал. Правда, вскоре она начала со мной скучать, ощутив, что я клиент неперспективный, а затем мы ушла обратно к бассейну, где уже вовсю плясали. Но Хорхе было все равно. Он там со своей расситой обжимался, заставляя вспомнить поговорку про седину, беса и ребро. В общем, посиделки закончились достаточно просто, потому что Хорхи решил увести свою спутницу, а я сослался на усталость и головную боль. На этом мы разошлись.